Глава 36 Я непростительно долго стою у двери, разделяющей мою комнату и комнату Ники. Подбираю слова Валарион жив, и в отличие от дракона и Луранара, нежизненно зависим от своего источника магии, так что прогнозы у него относительно благоприятные. Но все равно не представляю, как сказать об этом Нике. Она ведь даже не знает, что с ним что-то не так. Прижавшись лбом к двери снова прокручиваю в памяти разговоры арендара Эллоранара и Линарена. Из-за заклинаний в той мощной магии, что защищала подземный зал, скрытая в источнике Валариона бездна, вырвалась наружу и почти поглотила источник. С Гердом было не так. У него все происходило медленнее, и когда случился приступ, субстанция бездны была скрыта внутри источника, поэтому сначала осмотр ее не выявил как и у девушки-медведицы. Но некоторые общие показатели у Валариона и тех двоих натолкнули Линарена на мысль, что причина их недомогания может быть общей. Он провел более глубокие анализы и обнаружил в показаниях источников Герда и девушки проявление бездны, Более того, судя по данным анализаторов, которые принесли Клэренс и Огнат, другие студенты, жаловавшиеся на проблемы с источником, тоже имеют отклонения, которые могут свидетельствовать о заражении. Что-то проникло в их источники магии, никак у Лоранара, в бою через раны и пробитые щиты, а незаметно, не оставив повреждений, или Наренс собирается выяснить, как это произошло. Но Валариону, Как и остальным ребятам, скорее всего, придется заблокировать источники магии, чтобы остановить распространение заразы. Все они — полуэльф, человек, оборотень — в состоянии это пережить, хотя и не смогут пока пользоваться магией. Они будут жить, это ведь главное. Перед глазами начинает мерцать, в стенах проступают магические символы и сеть. «Арен, я оглядываюсь. Почему стены сверкают?» Нахмурившийся, арендар окидывает комнату странным взглядом и тихо произносит это защита комнаты и разные поддерживающие заклинания иногда они появляются не обращай внимания мы привыкли этого не замечать а, -а, -а. все это кажется немного странным но ему лучше знать вдохнув и выдохнув несколько раз открывают дверь сидящая за столом ника гипнотизирует взглядом сковородку Сдрогнув, поворачивается ко мне, хотя я не переступила порог, и защитные чары меня скрывают. Только не комменталист, она чувствует мое настроение. Я выхожу к ней, точно ныряю в омут. Все заготовленные слова сбиваются в кучу мысль только не говори, не волнуйся, это ее испугает, пульсирует в такт, участившемуся сердцебиению. Ника! Что случилось? Она подходит ближе. Что? Только не волнуйся, ляпаю я и стукаю себя по лбу. Понимаешь, Валариону придется заблокировать источник. Глаза Ники вспыхивают, на фоне их яркой красноты побледневшее лицо кажется еще более белым. Попятившись, Ника натыкается на стол. Что у него поражен источник? Источник придется временно заблокировать, чтобы. Чем поражен? Бесной, выдавливаю я. Ника сползает по ножке стола, обхватывает колени. Слезы скатываются со щек, падают на пол, расползаются под ткани темными пятнами. С ним все будет хорошо. Я бросаюсь к ней и кладу ладони на плечи. Им занимается лично Линарен. Он очень умный, и он такое придумывает, что просто закачаешься. Он обязательно найдет способ очистить источник Валариона. Обязательно найдет. Надо только подождать немного. «Но, Валя, он же... он...» «С ним все будет в порядке. Он сейчас без сознания, не чувствует ничего». Присев рядом с Никой, обнимаю ее за плечи. Все образуется. Линарен поможет». «Если бы я была архивампиром...» — шепчет она. «Но я такая молодая. У меня не хватит сил». «У него источник пострадало не тело, как у тебя. Его вылечат без вампиризации. Обязательно». Она утыкается мне в плечо. Скользнув в темноту своей комнаты, прикрываю дверь. Сквозь занавески пробивается желтый свет иллюминации дворца, поблескивает на шелке постельного покрывала и лезвии палаша, в кристаллах пистолетов, на набойке носика сапога Арендара и драгоценных камнях его пояса. Силуэт сидящего в кресле Арендара обрисовывается блеском шелкового наряда, Лицо кажется перечеркнутым металлическим обручем-пятном с двумя оранжевыми угольками. «Как она?» — спрашивает Арендар. «Уснула. Спасибо, что не стал меня торопить». Подойдя, наклоняюсь и целую его в лоб, вдыхаю родной запах. «Спасибо. Я сейчас быстро ополоснусь и буду готова». Поймав за запястье, Арендар усаживает меня на колени, прижимает к себе. «Лера, мне кажется, тебе тоже нужно немного утешения». «Но мы торопимся. Во дворце нас ждут на ужин. Император, императрица... Лера, твое душевное состояние для меня важнее. Не представляю, как сейчас можно праздновать. Тогда давай не будем, просто ляжем спать». Чуть отстранившись, заглядываю в его сверкающие глаза. «А можно?» «Ради тебя?» Арендар запускает пальцы мне в волосы. Что угодно. Я склоняюсь ему на грудь, слезы, державшиеся, пока я успокаивала и развлекала разговорами Нику, теперь текут бесконтрольно. Солнышко мое, арендар подается вперед, шелестом распахиваются его мощные крылья и укутывают меня, пряча от мира. Утром настигает невыносимый стыд за вечернюю слабость. Император, императрица Элоранар ждали нас, чтобы отметить получение арендаром оружия, а из-за моей слабохарактерности все сорвалось. Что мне стоило собраться с духом и сходить на этот несчастный ужин? Сегодня бы не на пять минут забежала к Нике, а смогла бы поговорить подольше. Обругав отражение, я последний раз проверяю прическу, Оправляю золотистое платье с открытой спиной и подбитым перьями подолом. Наконец, выхожу к Пушинке и Арендару, нарядившемуся в красный с золотом сюрко. Правда, к парадной одежде не подходит громадный меч, мой палаш и пистолеты, но это на мой взгляд. Судя по довольному виду Арендара, по его мнению, все в порядке, а пистолеты он просит нести у всех на виду. Нарядные и вооруженные до зубов, с Палашом и мечом на перевес, и пушинка размером с лошадь сбоку мы выходим из Академии в сопровождении дюжины гвардейцев. От ощущения пистолетов и полоша в руке по телу разливается приятное волнение, воодушевление. Осанка становится еще прямее, подбородок тянется вверх, а по спине пробегают теплые мурашки. Завоевательницей себя чувствую, шепчу Арендару. Так и есть. Он наклоняется и, поймав выбитый ветром локон, заправляет его за ухо. «Я — наследник Империи. Ты завоевала меня, а значит, всю Империю». Арендар быстро целует меня в шею. «Ну, если смотреть с этой стороны, — усмехаюсь я. А внутри все равно гуляет паника. Но ну, не нравлюсь я Императору, совсем не нравлюсь, а из-за меня Арендар отказался от праздничного ужина с ним». Ты уверен, что нам стоит проводить праздничный завтрак? Интересуюсь на всякий случай. Наверняка у всех полно дел. Впереди уже темнеют массивные ворота Академии. Почему ты боишься? Арендар обхватывает меня за талию. Моя семья через несколько дней станет твоей семьей. Мне кажется, Император от меня не в восторге. Он сейчас ни от кого не в восторге, даже от нас, своих сыновей не воспринимая его раздражение как что-то личное. Его беспокоит ситуация в мире. Да, пожалуй, ты прав. Ему есть о чем волноваться. Охранники открывают ворота, последние шаги под гулким каменным сводом, и мы оказываемся за пределами Академии. Арендар плотнее прижимает меня к себе, поднявшийся на задние лапы Пушинка обнимает нас, вокруг взметается золотое пламя. Я закрываю глаза, глядя на дорогу к Академии, а открыв их, смотрю на вымощенную плитами дорогу ко дворцу. Ой-ой, кажется, мне уже плохо. Чего я паникую? Ну, подумаешь, сорвала ужин императорской четы с сыном. С кем не бывает. Это был не лучший способ успокоить себя. Но чего я боюсь? Не убьют же меня там в самом деле. Я сама умру от страха. Пушинка, рожа в объятия, опускается на передние лапы. «Лера, тебе здесь жить!» Арендар по доброте душевной прибавляет дровишек в огонь моей паники. Оглядывают дворец, три этажа основного здания, окутанный сетью статических разрядов и полупрозрачными лентами с магическими письменами. Башни задних строений мерцают огненными всполохами, потоки магии накрывают весь комплекс куполом. Сотни высоких окон перемигиваются магическими символами Из иллюзорного окна в моей комнате дворец выглядел обычным зданием без всех этих светопредставлений. Или его так к свадьбе готовят. Идем, Арендар тянет меня за собой, осыпая золотыми искрами своей магии.